Ах, дорогой друг, вот в двух словах. Я устроил заговор против короля. Этот заговор не удался, и в настоящий момент за мной, несомненно, гонятся по пятам. За вами гонится Заговор? Что вы говорите, друг мой? Печальную истину. Я погиб. Но Портос, этот герцогский титул, что это значит? Это и мучит меня больше всего другого. Это и есть моя самая глубокая рана. Верив в безусловный успех моего заговора, я вовлек в него и беднягу Портоса. Он вошел в него весь целиком, вам, впрочем, и без меня известно, как делает Портос подобные вещи, отдавая ему все свои силы и решительно ничего не зная о сути дела. И теперь он виноват так же, как и я, и погибнет так же, как погибну я. Боже мой! Атос повернулся к Портосу, который ответил ему ласковой улыбкой. «Но я должен изложить все по порядку, выслушайте меня», — попросил Арамис. И он рассказал известную нам историю. Пока Арамис говорил, Атос несколько раз ощущал, что у него на лбу выступает испарина. «Это было великим замыслом», — сказал он. «Ошибкой, за которую я жестоко наказан, Атос, «поэтому я и не высказываю полностью своих мыслей. «Выскажите же их, прошу вас, это преступление. «Ужасное, я это знаю, оскорбление величества. «Портос, бедный Портос. «Но что же я должен был делать? «Успех, как я уже говорил, был обеспечен. «Фуке порядочный человек» ай я я глупец, что так неверно судил о нем», — сказал Арамис. «О, мудрость людская! Ты гигантская мельница, которая перемалывает весь мир, и вдруг в один прекрасный день эта мельница останавливается, потому что неведомо откуда взявшаяся песчинка попадает в ее колеса. Скажите, твердейший алмаз Арамис, «Ну, несчастье свершилось. Что же вы предполагаете делать?» Я увезу Портоса с собой. Король никогда не поверит, что этот добрейший человек действовал бессознательно. Он никогда не поверит, что, действуя так, как он действовал, Портос пребывал в полной уверенности, будто служит своему королю. Оставайся он здесь, ему пришлось бы заплатить за мою ошибку своей головой. Допустить этого я не могу. Куда же вы везете его? Сперва на Белиль. Это надежнейшее убежище. А дальше... Дальше у меня будет море, будет корабль, чтобы переправиться в Англию, где я располагаю большими связями. Вы? В Англию? Да. Или в Испанию, где связи у меня еще больше. Но увозя Портоса, вы его разоряете, потому что король, несомненно, конфискует его имущество? Обо всем я подумал заранее. Оказавшись в Испании, я найду способ помириться с Людовиком XIV и вернуть Портосу монаршее благоволение». «Вы пользуетесь, Арамис, как я могу заключить, очень большим влиянием», — скромно заметил Атос. «Да, большим, и я готов служить интересам моих друзей». Атос с Арамисом обменялись искренним рукопожатием. «Благодарю вас», — сказал Атос. «И раз мы заговорили об этом, ведь и вы, Атос, имеете основание быть недовольным нынешним королем, и у вас, особенно у Рауля, достаточно жалоб на короля». «Так последуйте нашему спортосом примеру. Приезжайте к нам на Белиль, а там посмотрим». «Клянусь честью, что не позднее, чем через месяц, между Францией и Испанией вспыхнет война, и причиной ее будет этот несчастный сын Людовика XIII, который вместе с тем и испанский инфант, из с которым Франция поступает до последней степени бесчеловечно». А так как Людовик XIV не захочет войны, возникшей по этой причине, я гарантирую вам, что он согласится на мировую, в результате которой Портос и я станем испанскими грандами, а вы герцогом Франции, поскольку вы и теперь уже гранд испанского королевства. Желаете ли вы всего этого? Нет. Пусть лучше король будет виноват предо мной, чем я перед ним. Мой род испокон веку почитал себя вправе притязать на превосходство над королевским родом, и это составляло предмет его гордости. «Если я последую вашим советам, я поставлю себя в положение человека, обязанного Людовику».